Глава пятнадцатая. Он идет к нашему столу, и самое чудовищное смотрит на меня. Что это? Розыгрыш такой. Бень жениха, который узнал о моей измене. Решил меня публично унизить со сценой. Руки холодеют. Во рту пересыхает. А голова реально очень сильно кружится. Игорь подается мужчине навстречу. Они сердечно хлопают друг друга по плечам. Знакомый незнакомец. Кажется, отвлекается на Игоря на только секунды, а потом опять возвращает свой взгляд ко мне. Бледный и готовый испариться была бы моя воля. Знакомься, малыш, это Алекс, мой старший брат. А это Дана, моя невеста. С энтузиазмом представляет нас Игорь. Я замерла, кажется, забыв, как дышать. Алекс молча кивнул, посмотрел на меня так, что внутри все похолодело. Задержал пристальный взгляд на моих сережках, а потом чуть заметно улыбнулся. Зловеще. Мы, наконец, садимся за стол. Алекс, как оказывается его зовут, садится напротив нас. Он что-то говорит Игорю, протягивает подарок, улыбается. Они оживленно разговаривают, пьют, чокаются и даже призывают поучаствовать в этом меня. Все как в тумане. Я ничего не слышу, в ушах звенит. Перед глазами мурашки. Ничего не понимаю. Разве может такое быть? Как? Как во всем городе я умудрилась переспать с первым встречным, оказавшимся братом моему жениху? Что я там говорила? Фортуна на стороне мерзавцев? Все-таки спорный вопрос. Карму никто еще не отменял. Мои мысли в этот момент оказывает Игорь. Прости, отойду. Произносит, смотря на дисплей пищащего телефона. А я начинаю беспомощно хватать ртом воздух, мечтая отчаянно закричать, чтобы он никуда не уходил. Но, конечно же, молчу. Я ведь изначально выбрала путь молчания. Стоило нам остаться вдвоем, Алекс придвинулся ближе, чтобы я могла расслышать сквозь громкую музыку ресторана его хриплый голос. Господи, я надеялась, что нас никто не слышит. Щеки горели. Дана, красивое имя. Жаль, что я не знал его, когда. Нас отделял только стол, но я даже на расстоянии чувствовал его дыхание. Горячая, порывистая, порочная. Внутри все сжалось от страха и разоблачения и шока нашей неожиданной встречи. Ведь я думала, что она больше не повторится, что та ночь станет всего лишь сном, сокровенным воспоминанием. Инстинктивно сжала ноги, словно закрываясь от него, от мира, от постыдной правды. Он снова посмотрел нагло, открыто и без в мои глаза, и усмехнулся. «Значит, родственниками будем, Дана?» По телу пробежал холодок. Сколько всего было скрыто в этой усмешке, такой же кривой и извилистой, как пути нашей судьбы. «Я... я не понимаю. Вы о чем?» Дрожащим голосом лепечу я. На самом деле грохот, доносящийся из колонок, не дает моему голосу хоть маломальскую силу, но он, видимо, считывает по губам. Усмехается, все так же не отрывает от меня взгляда, щедро отпивает из бокала. «Отойдем и поговорим», — поднимает бровь испытующий. «Вы странно себя ведете, простите. Не знаю, о чем вы хотите говорить. Я знаю вас от силы полчаса». Бормочу себе под нос, судорожно ища спасение среди гостей. Натыкаюсь глазами на помощницу Игоря Лиду, которую весело мне машет, и, не извиняясь перед моим собеседником, быстро встаю и перемещаюсь в другой конец зала. «Ох, как бы я хотела сейчас сбежать отсюда! Только что это даст!» Факт того, что Алекс брат Игоря – это не просто шок, это катастрофа. И тут помощью психолога не отделаться. Не помню, как поддерживаю разговор с подчиненной Игоря. Как что-то отвечаю ей с натянутой дежурной улыбкой. Ничего не помню. Перед глазами пелена. Простите. Говорю ей, чувствуя, как горо усковывает спазм тошноты. Точно такой же, какая была в тот вечер, после посещения этого проклятого совняка порока. Бегу в уборную, взлетаю в первую попавшуюся кабинку. Чувствую, как меня изнутри в буквальном смысле выворачивает наружу. Внутри только желчь. С утра я ничего толком не ела, кроме кофе. А здесь не успела. Теперь вряд ли удастся насладиться богатой местной кухней. Когда выхожу из кабинки, мне немного лучше. Не потому, что что-то вдруг изменилось или меня осенило, как разгрести эту кучу дерьма. Просто рвотные позывы – это стресс для организма. Теперь я просто измождена. «Дан, с тобой все в порядке?» Слышу взволнованный голос будущей свекрови, стоящей рядом у раковины, когда я обильно мою свой аристократический нюд ледяной водой, включенный в крайне до упора. «Что-то не то съела, видимо», – тихо отвечаю я. «Точно съела? Может...» Краем глаза каким-то макаром умудряюсь поймать ее улыбку и надежду. А мне от этого еще сильнее снова хочется вырвать. нещадно продолжаю лить на себя воду. Теперь уже не думаю, что она попадет и на платье. «Может, скорую?» Пугается свекровь. «Не надо, Анна Викторовна. Сейчас приду в себя». Говорю тихо и мысленно посылаю привет тому гению, кто поставил банкетку в санузле. Очевидно, для красоты. Но мне она сейчас пригодилась. Сажусь, пытаясь справиться с головокружением. Перед глазами все еще мошки. Страшно. Страшно снова выйти наружу и столкнуться с шокирующей правдой. «Давай я тебя домой отвезу, а?» Вдруг выдает свекровь. «Ты мило Дан. Смысл тебе здесь себя насиловать? Игры поздравила. Гости наряд оценили. Так лучше, если ты при гостях свалишься в обморок, Игру праздник испортим. Вечер состоялся, сыну я все объясню». «Да уж, состоялся». «А вы?» Это день рождения вашего единственного сына. Ой, да нам. Садится рядом свекровь. Знаешь, я сама себя ужасно чувствую. Если бы знала, что он позовет это вам, точно бы не пришла. Ни я, ни отец. Я даже в своем ужасном состоянии перевожу удивленный взгляд на свекровь. Оказывается, тут не только у меня дыхание сперва от появления незваного гостя. Или наоборот, званного. Веку сохраняю подобие интриги. Этот Александр, старший сын моего мужа, пренеприятнейший тип. Как и его мать в свое время, тяжело выдыхает. Сколько она мне крови выпила, даан? А что я ей сделала? Я познакомилась с Веней намного позже их романом. Или что там у них было? Я вообще узнала о том, что у него на стороне сын, когда уже сама была беременной. Мой папа тяжело сгватывает. Ты ж знаешь, как Вениамин долго меня добивался. Мой папа вообще, возможно, нам бы не разрешил жениться, если бы узнал об этом обо всем. Но было поздно. Ты представь, я с пузом токсикоз такой жуткий мучил. А тут я узнаю, что у моего благоверного, можно сказать, вторая семья и пятилетний сын. Я шокированно слушаю, даже, кажется, забыв, как дышать. В тот же вечер я закатил в Вениамину скандал. Папе своему рассказала. «Сколько было драмы, ты представить себе не можешь». «Да и не нужно представлять, потому что не дай бог кому такое пережить. В самом уязвимом жизненном положении женщины, когда под сердцем ребенок». Он сделал свой выбор в нашу пользу. Сказал, что только меня любит, Поклялся, что про них я с этого дня не услышу. И что станет отныне самым лучшим мужем на свете. Она печально усмехнулась. «Знаешь, наверное, так оно и произошло». Веня, правда, словно бы над собой эволюционировал в лучшую свою версию. Как к мужу или отцу Игоря, у меня никогда не было претензий. Но та женщина... Знаешь, она очень яркая была. Ярче меня. У нее красота такая хищная. Я, как ее увидела, сразу подумала, что именно такими бывают роковые женщины. Они никогда не проходят бесследно в жизни мужчины. Всегда оставляют в ней какой-то след. И она оставила хоть мы больше о ней никогда не слышали». «А ее сын?» Глухо, бесцветно произнесла я. «Не знаю, что именно меня так сильно задело в этой истории, но стало очень сильно больно внутри. Сильно-сильно, словно бы старые раны вскрыли». «Про него забыть все-таки не получилось», печально вздохнула Анна Викторовна. «Первый раз за долгое время наша семья о нем наполнила звонок из университета». Он учился в какой-то военной академии или училище, не помню уже. Мы же об этом ничего не знали. По крайней мере, я точно. Веня, возможно, усиленно от меня все прятал, но... Знаешь, готовый обманываться, всегда будет обманываться. Вот и я такой была. готова верить в то, что та история из прошлого с некой второй. Просто страшный сон. Со временем реально удалось в это поверить. А тут на тебе, звонок на домашний. Вениамина дома не было. «Ваш сын будет исключен из института, за прогулы и драку». Вот так, спустя много лет, я опять вспомнила о существовании старшего сына моего мужа. Не хочу долго об этом говорить, данным Но суть в том, что Александр не тот человек, с которым говорю следовало бы налаживать отношения, и уж тем более тащить его на семейные мероприятия. Он опасный человек, с большими деньгами, с заработанными сомнительным путем. А это в втройне гремучая смесь. Чем он занимается? Мой голос становился все ниже и ниже. Мне казалось, что, открыв жуткую семейную тайну, которая была у этой, казалось бы, идеальной, прекрасной семьи, я тоже теперь лечу в пропасть. С каждой минутой ситуация приобретала все более катастрофические масштабы. Насколько я знаю, в итоге институт он не окончил. Пошел в армию. Потом на службу по контракту. Работа в горячих точках, где он связался с какими-то сомнительными людьми. Не знаю, да, на чем он там занимался. Но только спустя какое-то время стало известно, что Александр сильно разбогател. Я целенаправленно пропускала мимо ушей все, что могла. Но все равно информация, как банный лист, прилипала ко мне. Разговоры Вени по телефону, сплетни знакомых. Да даже сюжеты в новостях. Этот Александр все время меня преследовал. Сплетничает, что у него много разных бизнесов. И все они замешаны на чем-то нехорошем. А теперь приходит мой сын и говорит, что он собирается с ним делать какие-то дела. Да, аня была уже откровенно все равно до моего состояния. Она пребывала в собственной агонии длиной в полжизни. А я... А я мечтала добраться до своей норы побыстрее, чтобы принять ледяную душу и оценить масштабы катастрофы. В дверь женской уборной постучали. «Да, все нормально», – раздался голос Игоря. Я к столу вернулся. «Алекс сказал, чтобы я проверил тебя в уборной, что тебе стало нехорошо, пока я учился. В этот момент мне захотелось истерично засмеяться. «Господи, проклятая дожавю! Он точно так же уже обращался ко мне через дверь туалета в день нашей помолвки. Точно так же спрашивал, все ли у меня было нормально. «Нет, Игорь, если даже тогда у меня не было все нормально, то теперь уж тем более».